Глава девяносто пятая. Точки над «и». Энжи. «Держи». Тан метнулся за няшеком и всунул сонного котенка в руки Рея, попутно проведя ладонью над сбитыми в кровь костяшками, чтобы исцелить раны. Наш пушистый психотерапевт сразу понял, что от него требуется, и включил виброрежим успокоительного трахтения. «Полезная штука», – оценил Тель, разглядывая кольцо артефакт исцеления на пальце оборотня. «Подарок от императора», — пояснил тот. «Спасибо, Тон», — кивнул Рей. «Значит, на нашу империю напали, и особняка Анмаров больше нет», — глухо отметил он. «Полагаю, если бы Зак погиб, вы бы мне об этом уже сказали. А что насчет других парней, проживающих в нашем доме? Майкель Эвентара и Даргина Лина? Все живы? Никто серьезно не пострадал?» Заверил его Лекс. «Вовремя я документы в сейф убрал!» Нервно усмехнулся Рей. «Я всегда говорил, что у тебя волшебная чуйка. Наверное, по наследству от древних королей досталась, отметил Лекс. Элмер сказал, если с ним что-нибудь случится, ты с полным правом можешь претендовать на императорский трон. Правда, ты не в состоянии предотвращать тихие бедствие на планетах. У тебя нет метки для управления магическими потоками». «Но все же ты будешь законным правителем», – пояснила я. «По крайней мере, до тех пор, пока у нас не родится малыш с императорской меткой». «А что еще говорил император?» – спросил Тель. «Много всего», – отозвалась я. Во время первого бала он отвел меня в свою личную комнату для разговора. Рядом с троном стояли лишь наши голограммы «Иллюзия». Элмер рассказал мне, что этот мир частично магический, и объяснил, почему ему так нужен наследник – И зачем он подстроил нашу с Рэм свадьбу? По словам Элмера, если я рожу малыша с магической меткой, тогда он скинет с себя часть груза по контролю над магией и проживет еще сотню лет, а то и больше. В противном случае ему осталось лет пятнадцать. А учитывая, сколько энергии он сейчас тратит на сдерживание враждебной магии, счет уже идет на месяцы. Нахмурился Там. Уже во время нашей первой встречи Элмир поставил меня перед фактом, что будет добиваться моей руки. Заявил, что хочет стать моим мужем и будет уговаривать меня и Рэя принять его в нашу семью. Объяснил это тем, что влюбился в меня с первого взгляда, как только увидел на экране. Вдобавок, после рождения малыша с императорской меткой, ему придется быть его наставником, учить управлять магией и империей. Вспомнила я тот разговор. «Он приставал к тебе тогда, в той комнате», — напряженно уточнил Рэй. Эм... «Замялась я». Он неожиданно поцеловал меня. Я в шоке заехала ему коленом в пах. Забыла, что на нем доспехи. Было очень больно. Зашибла ногу. Элмер перепугался за меня, отнёс на диван. Долго извинялся. Положил ладонь на мою коленку, чтобы исцелить. Сказал, что быстрее всего боль снимается губами, но он не хочет меня нервировать. «Так вот почему Няша лапкой затряс и подскочил так, что даже войса поцарапал», — воскликнул Тан. «Жермонда показала мне видеозапись того, как император насильно тебя целует, а потом лезет рукой под подол. Просветила, что то, что я вижу тебя возле трона, ничего не значит, это лишь иллюзия. Собственно, Зак мне тоже об этом говорил еще раньше». Так что я, как увидел тебя рядом с Элмером, кинулся убедиться, что это не мираж. В голове мысли скакали, что он в это время тебя насилует, а я в зале ушами хлопаю. Охрана меня задержала, гады. И вот нарвался на ссылку вместе с женой и всеми вами, которая оказалась не ссылкой, а эвакуацией». Невесело усмехнулся Рей. «Когда Элмер принимал решение, что с нами делать и как защищать, у него и войс опискнули браслеты». Пришла информация о взрыве нашего дома, и он под благовидным предлогом, якобы для наказания, сбагрил нас с планеты, отправил в безопасное место. Но теперь встал вопрос, что делать дальше. Элмеру нужна наша помощь. Давайте вернемся на Илтан. Умоляюще посмотрела я на парней. Надо все хорошенько обдумать, куколка. Погладил меня по руке Алекс. Для начала посмотрим новости и оба послания от Элмера. «Кстати, первое видели только мы с Телем, а потом примем решение путем голосования. Нужно учесть, что у капитана прямой приказ от императора – доставить тебя в безопасное место в сектор Эпсилон-5. Если Теля слушается, его ждет военный трибунал и гнев правителя». «Поможем спасти империю, и никакого трибунала не будет. Победителя не судят», – отметила я.